«Ваша светлость!» — в приоткрытую дверь кабинета просунулась голова Дэвида Кавердейла. «К вам рвется Брайан Тонсвит!» «Говорит, что должен вам что-то передать лично. Пускать?» «Конечно!» — герцог оторвался от документов, разложенных на столе. «Пусть войдет!» И быстрыми движениями, собрав со стола документы, убрал получившуюся пачку в стол. «Ваша светлость!» — вошедший ответил учтивый поклон. «Привет, Бриан!» — кивнул герцог и махнул рукой в сторону стульев, стоящих около стола. «Присаживайся!» «С чем тебя прислал мой неогомонный брат в этот раз?» Плюхнувшись на стул, не отвечая, извлек откуда-то из-под накидки пакет, запечатанный личной печатью графа Дырского, и протянул его хозяину кабинета. Тот взял пакет на ладонь, немного покачал, как бы взвешивая, а потом перехватил поудобнее — Мельком взглянув на личную печать графа, четко отобразившегося на сорвучье пакета, он аккуратно отложил пакет и уставился на визитера. Ты знаешь содержание пакета? не спуская с него глаз, поинтересовался герцог. В общих чертах. Пожав плечами, признался Бриан. Понятно. Герцог задумчиво выбил пальцами на столешнице короткую дробь, потом тяжело вздохнул и со словами. «Ладно, почитаем, что там братишка придумал в этот раз». Нехотя потянулся к привезенному пакету. Открывать его, ломая печать, он не стал, а аккуратно оторвал краешек пакета, осторожно извлек послание. «У него ведь жена, имперка». Пояснил он свои действия удивленному Бриану, но тот все равно из его пояснений не понял ровным счетом ничего. Просто пожал плечами. «Какая связь между печатью графа и тем, что его жена имперка?» Было прямо написано большими буквами на его лице. Но герцог хоть и заметил не непроходящее недоумение друга его младшего брата, пояснять ничего не стал. Просто вскрыл пакет и вытряхнул на стол его содержимое. Вместе с посланием выпал еще один небольшой пакет, в этот раз незапечатанный. Прочитав надпись на этом маленьком пакете, герцог хмыкнул и легким движением перебросил его через стол поближе к Бриану. Когда пакет затормозил на краю стола прямо перед Брианом, ему удалось прочесть надпись на нем, сделанную, безусловно, рукой графа Дерского «Эдварду барону Эскотт». Бриан поднял на герцога, ничего не понимающий взгляд. «Я не считаю чужих посланий, Бриан. Правильно расшифровав немой вопрос в глазах друга его младшего брата, пояснил хозяин кабинета». — Так я думаю, что Реджинальд его специально не стал запечатывать, так как был не против того, чтобы вы его прочитали, — Пожал плечами тут. — Тем не менее, я не буду этого делать. Тон герцога был непреклонен. — Пакет адресован Эдварду, вот пусть он его и читает. — Правда? — он немного запнулся. Бриан осторожно вскинул голову, и по его лицу разлилось волнение. Но спросить он ничего не успел. Герцог продолжил. Я даже не знаю, когда он сможет это сделать. — Что случилось, ваше сиятельство? Не скрывая беспокойности, так и не покинувшее его лица, перебил его брян. — Да ничего. Не обратив на это внимание, пожал плечами хозяин кабинета. Малец напросился с Гарольдом. Он, видите ли, уже взрослый. Он уже все знает, все умеет, блин. Короче, отговорить его у меня не получилось. Но я просил Гарольда приглядеть за бароном. Так что они с моим сыном сейчас в войсках. Так что, — усмехнулся герцог, — у тебя три варианта. Первый — дождаться, когда Эдвард вернется. Второй — передать пакет с кем-нибудь, либо самому отправиться к войску и отвезти пакет. И третий — передать пакет Конраду или Джайлсу, которая пока хвала уже даже не зная кому, пока во дворце и к армии не рвутся. Так что выбирай и действуй. С этими словами, давая возможность Гонцу поразмыслить на своими дальнейшими действиями, он начал читать послание младшего братишки. Прочитав не очень длинное письмо, он крепко задумался над его содержанием, а потом, видимо, приняв какое-то решение, вопросительно взглянул на Бриана. «Ну что, решил, что делать с пакетом?» — спросил он Бриана, аккуратно положив послание брата перед собой. «Ага», — кивнул головой Гонец, — «а ответ будет?» — Нет, — качнул головой герцог, — ответа не будет. — Понял, — слегка кинул Бриан, — но тогда я отдам пакет кому-нибудь из оставшихся сыновей графа. — Да как хочешь, — согласился герцог и, отвернувшись, потянулся к колокольчику, чтобы вызвать секретаря. Но Бриан еще не закончил. — Ваша светлость! — окликнул он герцога. Тот повернулся и вопросительно взглянул на него. — Ваша светлость! — повторил тот, — видя, что герцог опять готов его слушать. Ваш брат просил передать на словах, чтобы вы обязательно обратили внимание на замок Вудрон, потому как там, возможно, неприятные сюрпризы. «Да, передай, Реджи мое спасибо. Я обязательно прислушаюсь к его совету. Что-то еще?» «Ну, я, конечно, поговорю с ребятами, как тут им живется», — сменил тему Бриан. «Но хотелось бы услышать и ваше впечатление от их пребывания во дворце». «Как складывается их жизнь? Как отношения с кузенами, с кузиной?» «Хм... хм. задумчиво захмыкал ответ хозяин кабинета. «Поймите вашу светлость». Неправильно поняв его реакцию, попытался оправдаться посланник младшего брата. «Когда я вернусь, Реджинель наверняка спросит у меня, как дела у его сыновей. А я, не зная вашего отношения к их жизни во дворце, не смогу ответить точно и правильно». «Да нет, ты меня не так понял». Поспешил развеять его опасения герцог. Я просто задумался, чтобы как-то обобщить свои впечатления. Так-то я могу сказать, что с моей стороны нареканий нет. Учится хорошо, учителя их хвалят. Со сверстниками в основном отношения ровные. Бывают, естественно, и споры, и ссоры, но все это несерьезно. Без дуэли, конечно, не обходится. Но каких-то запредельных поводов нет, поэтому дуэли несерьезные до первой крови». А семейный целитель у меня сейчас очень хороший. Он посмотрел на Бри, она и значительно усмехнулся. Ну, да ты ее знаешь, поэтому в плане здоровья у них все хорошо. Ну, что еще? Да, с дочерью, ну, с их кузиной отношения не заладились, но здесь скорее ее вина. А так они с ней практически не пересекаются, сосредоточившись на учебе и всяких воинских упражнениях. Так что в основном пропадают среди сверстников. Он мог раздумывая, что еще может быть интересно его брату. Потом пожал плечами. «Ну, вот вроде и все. Старший, как ты знаешь, напросился с Гарольдом. Тот, в общем, был не против, отношения у них хорошие, поэтому и взял с собой и пообещал, что присмотрит. Младшая пока во дворце. Но уже тоже иногда просится в караул или еще в какую-нибудь службу. Но я не разрешаю, рано им еще» герцог развел руками намекая Бриану, что рассказывать больше вроде как не о чем тот подумал несколько мгновений а потом просто кивнул ваша светлость спасибо за рассказ я тогда пойду поговорю с сыновьями графа перед тем как отбыть домой конечно согласился герцог и дернув колокольчик дождался когда в кабинет зайдет его секретарь дэвид он кивнул на визитера Помоги Брайана отыскать во дворце сыновей моего брата. Он хочет с ними поговорить. «А чего их искать?» — фыркнул секретарь. «Скорее всего, в тренировочном зале упражняются с мячом вместе с Сирилом». «О как! Их что, Сирил взял в ученики?» — удивился герцог. «Не ожидал». «Да нет!» — качнул головой секретарь. «Они хотят, чтобы он их взял в ученики, но тот пока никак не соглашается на это». «Понятно!» — покивал герцог. «А то я уже удивился». Сирил ученики — это что-то новенькое. Хотя... Герцог скорчил забавную рожицу. Он тут все же одного решил взять. Правда, непонятно, кто кого учить будет и чему. Ну да ладно. Бриан, Дэвид тебя проводит. Все. Передавай привет брату и скажи ему, чтобы был очень осторожен. И выйдя из-за стола и подойдя к визитеру очень близко, тихо-тихо, почти шепотом добавил. И я понимаю, что он очень любит свою жену. Шепот перешел шипение. Так что пусть он внимательно смотрит за ней, и не дает развернуться ее фантазиям. А то даже я не смогу ее спасти. Понял? Он хлопнул его рукой по плечу и повысил голос до нормального. Все, давай. Доброго пути тебе. Спасибо, ваша светлость. Поклонился Бриен и вышел. Дождавшись, когда он выйдет из кабинета, герцог ухватил за руку своего секретаря. И, приблизив свое лицо, к его тихо произнес. «Потом найди барона и баронессу Будрон и пригласи ко мне в кабинет». «И, Дэвид!» — он многозначительно взглянул на своего бессменного секретаря. «Это срочно?» «И если и не секретно, то чем меньше народа будет знать, тем лучше. Понял?» Дэвид согласно кивнул и исчез из кабинета так, как мог делать только он. Быстро и почти бесшумно. «А, Терри, проходи!» Ваше императорское величество, вошедший сухощавый мужчина с темной шевелюрой и абсолютно седыми висками, хотя на вид ему больше сорока пяти лет никто не давал, низко поклонился. «Давай, давай, подходи ближе!» — нетерпеливо бросил император. «Не орать же мне через весь зал!» Вошедший опять поклонился, но уже не так низко, только слегка согнув корпус, подтверждая, что распоряжение сюзерена услышано, и быстрым шагом подошел ближе к трону на котором восседал император и изобразив на своем лице преданного вопросительное выражение затих склонив голову чем могу служить вашему императорскому величеству хм, служить как то уж слишком весело протянул шузиран служить значит тон властителя вошедшему совсем не понравился и он непроизвольно поежился но продолжал молча ждать а скажи мне Терия. Голос повелителя просто сочился медом и пришедший отметил про себя, что это явно неспроста, а потому решил, что будет вести себя максимально осторожно, потому что такое поведение было императору совсем не свойственно. «Как у тебя дела?» «Я тут пару недель назад тебе кое-что поручил, так каков результат?» «Работаем, мой император?» Осторожно, тщательно подбирая слова, ответил он. «Если вам интересно, я могу предоставить детальный отчет». — У-у-у! покивал головой императора, но вдаваться в подробности не стал. — Нет, детальный отчет мне не нужен. Тери про себя облегченно вздохнул, но, как оказалось, рано. — Мне нужны только результаты, — продолжил суверен. — Они есть? — Пока нет, — признался его вассал. — Отряды только готовятся, так что... — Тери В голосе императора прорезался металл. — Я тебе сказал, что собираюсь объявить войну королевству на и так... — Да, ваше императорское величество. — Я тебе сказал, что мне нужно, чтобы в королевстве и в герцогстве было больше неразберихи, чтобы король и герцог больше думали о том, что происходит на их территориях, и меньше оглядывались по сторонам. — Да, ваше императорское величество. — Ну? — император вопросительно смотрел на стоящего вассала. — Готовим отряды. — Как-то неуверенно повторил тот. — Терри... «Я начну войну, как я тебе и говорил, через пару недель, максимум через три». Голос императора был громок, а он холоден. «Если ты будешь двигаться с такой скоростью, то просто ничего сделать не успеешь». «Я успею, мой император». «Ну хорошо», — немного помолчав, согласился суверен. «Что планируешь?» «Во-первых, немного приободривших, начал загибать пальцы Терри. «Готфри, старший сын короля Унай, сейчас живет не во дворце» а в так называемом «загородном дворце». При начале войны или объявлении войны, или при появлении слухов о войне, он наверняка захочет вернуться во дворец. Вот по дороге мы его и прихватим». «А если он будет не один?» — поинтересовался император. «Ну...» — многозначительно протянул Терри, сделав сожалеющим выражение своего лица и закатив глаза. «Нет!» — рявкнул император, вассал удивленно посмотрел на него. Если он будет с семьей, то жена и дети пострадать не должны. Ты понял, Терри? Тот кивнул головой. Нет, — вдруг усмехнулся император, — ты не понял. Его голос стал мягким и вкрадчивым. Если кто-нибудь из них вдруг случайно пострадает, я прикажу вырезать всю твою семью, а ты будешь умирать неделю минимум, понял? Да, мой император, — гаркнул в ответ Терри, — только вот принц... «Принц, король, охрана, тут делай все, что хочешь, но семью трогать запрещаю. Если вдруг принц будет путешествовать не один, с семьей, то твоим людям придется уговорить их побыть моими гостями». Император многозначительно усмехнулся. «Понял?» «Да, мой император, опять отбарабанил Терри». «Хорошо. И да, не забудь еще человек пятьдесят отправить маркизу Синглтону». Это помимо всех твоих задумок личного распоряжения маркиза. Понял? — Да, мой император, — вытянул Терри. — Хорошо, — кивнул головой суверен. — Тогда ступай и не забудь, у тебя меньше двух недель.